Глава тридцать восьмая «С меня тортик!» — радостно щебечет Инна, натягивая пальто. «Так выручаешь меня всегда! Золотая ты душа, таюшь «Десятилетие свадьбы нельзя пропустить. Муж тебе, наверное, сюрприз подготовил. Идем в ресторан, а потом в кино. Сашку бабушке оставили». Напарница мечтательно закатывает глаза. «Старички гуляют. В девять буду как штык, обещаю». Я бы хотела предложить Ине совсем не возвращаться, сказав, что отработаю смену до утра, но не могу. Теперь, когда я живу с Булатом, оставаться на работе в ночь мне стало гораздо сложнее, ведь это означает сознательный отказ от занятий сексом, от наших бесед перед сном и утреннего кофе вместе. Напоминания о том, что у нас будет еще много таких совместных ночей, не помогают. Я пока слишком голодна в своей любви. Каждый день, проведенный с Булатом, открывает что-то новое, например, что он, оказывается, способен уставать от непрекращающихся звонков и может на какое-то время поставить телефон на беззвучный режим, что на его ноутбуке в закладках есть сайт, посвященный автомобильным новинкам, а со своей мамой, которая живет в Казани, он разговаривает на татарском, уединяясь в своем кабинете. И самое прекрасное в этом то, что он позволяет мне все это о себе узнавать. «Стай!» — заговорчески тянет Инна, остановившись в дверях раздевалки. «А у тебя новый ухажер завелся?» — говорят. «Это кто так говорит?» — улыбаюсь неприкрытому любопытству в ее взгляде. «Догадки окружающих нисколько меня не смущают. Мне больше нечего стыдиться и нечего скрывать». Инна надувает губы и шутливо грозит мне пальцем. «Не увиливай! Друг нашего генерального несколько раз за тобой приезжал». Булат Каримов. Хочется напустить таинственности и поотникиваться, чтобы еще больше распалить все любопытство. Но я моментально проигрываю самой себе. Вообще-то мы живем вместе. Рот Инны округляется в помадно-красной ООО. Взгляд начинает метаться между дверью и настенными часами. Ей безумно хочется меня допросить, но она понимает, что не может задерживаться. «Как вернусь, будем пить кофе, и ты мне все расскажешь!» Требовательно произносит она. «Тут под носом такие вещи происходят, а я и не в курсе. Виталина с ума сойдет, когда узнает. Она же на него с первого дня работы слюной исходит. Все побежала. До встречи вечером». После ее ухода я сажусь за компьютер для проверки бронирований. Был отправ. «Мне нужно подумать над открытием агентства». Я интуитивно чувствую, что смены в холмах не вписываются в мою новую жизнь, и пора что-то менять. Нахождение рядом с Булатом — мощнейший стимул к развитию, потому что я хочу стать для него достойной спутницей. Ну и что с того, что моим планам по открытию агентства суждено сбыться на два года раньше? Я оглядываюсь по сторонам и, убедившись, что в ближайшей перспективе никому не понадобится моя помощь, набираю Булату. Особого повода для звонка у меня нет — Просто хочется услышать его голос. А ведь раньше я такому и подумать не могла. «Привет. Я просто так звоню. Сильно занят?» «Здравствуй, Таисия. Ты не отвлекаешь». «Чем занимаешься?» «Выбираю машину». «Тебе надоел Майбах? Он вроде совсем новый». Я даже немного расстраиваюсь от мысли, что Булат решил его поменять, потому что с неохотой расстаюсь как с людьми, так и с вещами, к которым успела привязаться. Майбах ни при чем. Я выбираю машину тебе. По животу распространяется кипящее покалывание, которое всего за несколько секунд заражает собой все тело. Булат выбирает. Для меня? Хочет купить мне машину? Машину? Вот и все, что мне удается из себя выдавить. Но не на такси же тебе ездить за город. Завтра нужно будет съездить в автосалон. Сегодня я не смогу забрать тебя с работы, поздняя встреча. Спрошу, как у Равиля занятостью сегодня. «Не надо дергать Равиля!» — взволнованно перебиваю я, все еще сраженная перспективой в ближайшее время управлять собственным транспортным средством. «Я доберусь на такси, это совсем не сложно!» «Таисия, у меня второй звонок!» — сообщает Булат, меняя тон на более строгий. «Набери мне, как сядешь в такси!» Ответить я ему не успеваю, он переключается. Следующие несколько часов превращаются в пытку. Да и как поддерживать рабочий настрой, когда ты чувствуешь себя настолько счастливой, что хочется обнять весь мир? Булат выбирает мне машину. Разве это не чудо? Когда сбывается то, о чем даже не мечтала. Я ведь совершенно ничего не просила. Чем я все это заслужила? Нет, я знаю, что я хороший человек, но хороших людей очень много, а чудеса происходят именно со мной. Какой же был ад удивительный. Выбирает для меня машину, потому что не хочет, чтобы я ездила на такси. Перед глазами цветным калейдоскопом проносятся кадры предстоящего посещения автосалона. Как я опускаюсь на пахнущее новизное сиденье, кладу ладони на руль, примеряясь. Машина почему-то представляется мне красной, а про марку я не думаю. Разве это имеет значение? Главное, я сама смогу ездить за рулем парковаться возле магазина и набирать целую тележку продуктов, чтобы потом загрузить ее в багажник и повести в наш сбылатом дом. Еще один чудесный видеоролик в коллекцию моего счастья. Инна появляется на ресепшене в условленные девять вечера. Годовщина свадьбы у них с мужем явно удалась. С ее лица не сходит улыбка и выглядит она восторженной и оживленной. Как и ожидалось, она начинает меня пытать на предмет моих отношений с Булатом. Я рассказываю лишь то, что может уложиться в понятие любого человека о правильных отношениях. Что мы с Булатом познакомились давно, но у нас не сложилось из-за моей неопытности и взбалмошности. А после расставания с Антоном решили попробовать снова по его инициативе. Потому что я слишком много после себя оставила. Мысленно проговариваю редкое признание Булата в чувствах ко мне. Инна цокает языком и выражает недоумение, почему, имея отношения с таким мужчиной, ее слова не мои. Я все еще работаю в холмах. Этим она подтверждает мои мысли о том, что нужно соглашаться на аренду помещения для агентства, про которое говорил Булат, и, как это не грустно, уволиться. «Хорошо тебе отработать смену». Обнимая ее на прощание и, подхватив пакет с тортом, который настырная Инна все-таки принесла мне в качестве благодарности, иду к выходу. На крыльце останавливаюсь и по обыкновению вдыхаю вечерний столичный воздух. Я успела полюбить темноту, ведь теперь она означает окончание рабочего дня Булата и нашу скорую встречу. На всякий случай заглядываю в сумку проверить, не выложила ли купленную для Акбаша игрушку. Я всячески пытаюсь его задобрить, чтобы не злился за нового постояльца. Успокаиваюсь. На месте. Такси я по привычке вызываю не к отелю, а на другую сторону дороги. Так получается дешевле. И, получив уведомление, что машина будет подана через 4 минуты, выхожу за шлагбаум. До подземного перехода отсюда совсем близко. Всего пара минут ходьбы. Сорвавшийся сверху ветер ударяет меня по лицу, заставляя поежиться и поднять воротник пальто. Я вспоминаю, что забыла надеть шарф. Но не возвращаться же обратно. Нехорошо заставлять таксиста ждать. «Девушка, вас подвести?» Доносится знакомый голос, растягивающий гласное. Еще до того, как я успеваю понять, кому он принадлежит, по телу проносится озноб. Так моя нервная система реагирует на все, что связано с Фиделем. Я поворачиваю голову. Он смотрит на меня из окна темной иномарки и улыбается. Рядом с ним за рулем сидит какой-то парень, которого я не знаю. Страх свинцом разливается по конечностям, а рука крепче зажимает пакет с тортом. До перехода еще метров двадцать. Что мне делать? Побежать? Небезопасно красивой девушке ходить вечерами одной. подвести тебя, Тай? В его голосе нет ни агрессии, ни издевки, которыми он сочился в последний наш разговор. И я мысленно себя успокаиваю. Да ты чего так разволновалась, малыш? Мы посреди центра Москвы, а на противоположной стороне тебя ждет такси. Фидель не жуткий монстр, и ты в любой момент можешь позвонить Булату. Нет, спасибо. Я выжимаю из себя вежливую улыбку. За мной машина уже подъехала. Я начинаю идти боковым зрением замечаю, что машина продолжает за мной ехать. Ты боишься меня, что ли, Тай? Я мотаю головой и ускоряю шаг. Паника опутывает меня липкими нитями, заставляя опустить дрожащую руку в сумку в попытке нащупать телефон. Игрушка Акбаша, бутылка йогурта, кошелек. Я в отчаянии жую губу. Где телефон? Совсем немного, чтобы добраться до перехода, а дальше я побегу. Резкий звук открывшейся двери заставляет сердце ёкнуть почти до боли. Я распахиваю рот в беззвучном крике еще до того, как чувствую чужое грубое прикосновение на своем локте. Ужас меня парализовал, превратил в деревянную куклу. Пакет с тортом падает на асфальт, а голову обжигает острая боль. Я ударяюсь головой о кузов машины. Хлопок двери, и я заперта на заднем сидении между мужских тел.